Глава 22. Кориана бежала за Макросаром, который следовал по пятам зауродливый Суусен. Служанка Генчии слегка запыхалась. Она начала спотыкаться. Видимо, для нее такая скорость передвижения была непривычной. Но Кориана совсем не чувствовала усталости. И вес огнемета, пристегнутого к ее руке, был для нее пустяком. Смертоносным перышком. Не более... Она окликнула Саусен. «Беги, чудовище! Если мы не поймаем руиз Ава, я тебя отсюда заберу. Ты там будешь одна во всей холодной вселенной и никогда не услышишь запаха генчи, дура, до своего смертоносного часа!» Саусен бросила через плечо перепуганный взгляд. И Кориана вслух рассмеялась. Руиса шел по кровавому следу, и с каждым шагом все сокращалось расстояние между ним и тем существом, которое он ранил. Теперь он стал время от времени различать впереди тоненькую женщину, которая прихрамывала по извилистому туннелю. И с каждой минутой ее усилия делались все более отчаянными, лицо все более испуганным. На первый взгляд она казалась таким же человеком, как и Руисав. Но когда он подобрался поближе, то увидел, что ее спину сверху донизу украшают фестоны слизистой оболочки, которые влажно посверкивают в красноватом свете. Ее вид напомнил ему какую-то странную ракушку, чья мякоть поблескивает из-под створа лопнувшего человеческого тела. Ее рана кровоточила все меньше. Это он увидел, когда почти подобрался к ней. Хотя ее нога онемела и перестала сгибаться. Ее походка превратилась в приволакивание раненой ноги. Он перекинул свой огнемет за спину и готов был ее схватить. Ему стало тошно. Расскажет ли она ему добровольно, где находится машина, или ему придется пытками выдирать из нее эти сведения. Он не был уверен, что ему удастся это сделать. Невзирая на крепкую герметичную броню, Он вдруг снова почувствовал знакомый страшный запах крови. Черные воспоминания о бойне Народерига снова проплыли у него в памяти. Он был в десяти метрах позади нее, когда из бокового прохода выступил Генч, загородив ему дорогу. — Пожалуйста, остановись, — сказал он. И Руиз остановился от изумления, едва не потеряв равновесие на скользком полу туннеля. Он немедленно перекинул свой огнемет, готовый выстрелить. Однако Генчи не делал ни одного агрессивного движения. Эта передышка явно вдохнула свежей силой в жертву Руиза. Она заковыляла живее и пропала за очередным поворотом туннеля, прибавив шагу. Он решил было обойти Генчи. Их чуждая психология и физиология, по слухам, делали Генчи неподвластными пыткам. «Ну, как можно проверить такое утверждение?» Но Генч заговорил снова. «Руиз Аф, подожди. Мне есть, что тебе сказать. И эти сведения тебе пригодятся. Пусть эта служанка убегает. Она все равно не могла бы тебе помочь в своем теперешнем истерическом состоянии». Руиза так поразила эта примечательная речь, что он совершенно забыл про убегающую женщину. «Ты меня знаешь?» «Да? А ты меня не помнишь?» «Я не удивляюсь. Я тот самый молодой генч, который ты освободил от публия, создателя чудовищ. У меня есть возможность восстановить равновесие в наших отношениях и уплатить тебе добром за добро». От удивления Руис даже на миг опустил мушку огнемета, потом снова вздернул ее вверх. «Как это? Вернее, было бы спросить, почему?» — Благодарность — это человеческое чувство. — Неважно. У меня есть еще и другие причины. Так вот, я проведу тебя к той штуке, которую вы, люди наверху, называете машиной Орфей. Нам придется идти быстро, как можно быстрее. Человек по имени Кориана и ее страшный охранник-воитель идут почти по пятам за нами. И еще с ней два человека-убийцы. Глаза Генча сбежали на заднюю часть черепа. Руиз заколебался, глядя вдаль в туннель. «Дай мне доказательство, что тебе можно верить!» Ему вспомнилась весьма нехорошим оттенком та лекция, которую он некогда прочел Генчу относительно того, как тесно связаны способность к развитию интеллекта и предательства. По мешковатому телу Генча пробежала дрожь. «Там, наверху!» «Они все сражаются за право обладать машиной, правильно?» «Да. И они ни перед чем не остановятся, лишь бы ее получить. Пусть даже им придется спалить небоскреб до самого основания и перебить всех, кто в нем обитает». «Правильно», — признал Руис, «Тогда для нас это не сокровище, а проклятие». Генч выпустил изо рта щупальца и извлек из какой-то складки тела компьютерный маленький терминал, который, видимо, некогда попал в болото с питательной слизью. Ты действительно собираешься поступить так, как говорил в своей передаче? Ты действительно разрушишь машину? Попробую, сказал Руис, который уже перестал чему-либо удивляться. Тогда, если только я сам хочу выжить, я должен тебе помочь, как и раньше. Хотя я должен тебя предупредить, что машина обладает прекрасным даром убеждения и будет бешено сражаться за свое существование. Так что твоя решимость может испариться. А кто-нибудь из твоих сотоварищей Генчи думает так же, как и ты? Существо пошевелилось, и по его торсу пробежала дрожь, примерно означающая то же, что у человека пожатие плечами. Не все, конечно даже не большая часть их. Все внимание древних поглощено тем, чтобы соответствовать. Они, конечно, не верят в то, что они смертны. Им кажется, что они будут жить вечно, словно боги. Уж слишком долго они прятались здесь от того человеческого потопа, который заполнил Вселенную. Они забыли о той опасности, которую люди представляют для нашей расы. Вот почему в последние годы они подумывали о том, чтобы дать возможность людям использовать машину в обмен на власть Генчий. Генч сделал паузу. Его слабое дыхание шипело сквозь дыхательное отверстие. «Я провел слишком много времени рабом Публия, создателя чудовищ. Эти глупые мечты не для меня, и я никогда не дойду до божественности». Для такого развращенного существа, как я, вполне достаточно просто выжить, а остальные находят, что мои ограниченные притязания вполне нормальны. Быстрее. К Риану ведет проводник, и у проводника радарная настройка на машину. Руис снова переключил короткодистанционную связь. — Младший, где ты? — спросил он, сознавая, что в его голосе появились дрожащие нотки. Ему никто не ответил. Он подождал еще несколько мгновений, потом принял решение. «Пошли», — сказал он. Генч пошаркал своей странной переливающейся походкой. При первом же ответвлении туннеля он пошел в сторону от кровавого следа. Генч двигался гораздо быстрее, чем можно было бы предположить по его внешнему виду. И Руизу пришлось снова открыть подачу кислорода, чтобы иметь силы и возможность держаться наравне с этим существом. Низа плелась вперед, поддерживаемая Дальмаэра, который, казалось, сумел каким-то образом восстановить силы, не на то, что они находились почти в самом настоящем аду. По обе стороны прохода находились трупы. Это были деградировавшие человеческие существа, которые попытались помешать им вернуться к вагончику. Руис и остальные ушли вперед, чтобы навести такое разрушение, оставив одного солдата, чтобы охранять фараонцев. Через несколько минут Руис и солдат по имени Крун вернулись, однако без спутников. Крун хромал, а черная броня, которую носил Руис, была запачкана и забрызгана кровью. Руис все еще держался странно отдаленно. Это пугало Низу. Это все видение, галлюцинации. Вот почему он кажется не таким, как обычно, подумала она. Они в конце концов оказались у огромной шахты и пересекли болото без дальнейших происшествий. Руис начал вести себя еще более странно, бросая через плечо встревоженные взгляды. Это было гораздо больше, чем просто обычная осторожность, подумала Низа. «Что такое?» – спросила она его. Но он не ответил, а черный блестящий металл его шлема не давал ей возможности прочитать его мысли. Они забрались в вагончик, и Низа почувствовал горячее бурное желание, как можно скорее оказаться подальше от этого места. Она заметила, что начала улыбаться. Она так широко растянула в улыбке губы, что стало больно. Невзирая на предвкушение свободы, какое-то нехорошее предчувствие, даже не оформившееся, зародилось в ее груди. Она повернулась и увидела, что Руис-Ав пока еще не сел на платформу. Внимание его было обращено на светящийся красным светом вход в пещеры Генчи. — Что такое? — снова спросила она. Он повернулся к ней почти нехотя, как ей показалось. Потом он откинул забрало и открыл лицо. Он был столь же хищно красив, как она всегда и помнила его. Тот наркотик, который теперь кружил в ее крови, только обострил ее восприятие, сделал эту красоту в ее глазах еще более хищной и еще более яркой. Он улыбнулся ей печально и любовно. И все же его черные глаза показались ей чуть холоднее, чуть жестче, чем она помнила. Может быть, это влияние наркотика? Подумала она. Ты знаешь, насколько дорого я тебя всегда ценил? Спросил он так тихо, что она едва могла его услышать. Да, ответила она. А ты заметила, каким я был страшным дураком? Теперь он широко улыбался. Она не обиделась на этот намек, который содержался в его словах. Время от времени замечала, ответила она серьезно. Он посмотрел на нее так внимательно, словно навеки впечатывал ее образ в потаенную галерею памяти. — Я всегда буду благодарен за то время, которое мы провели вместе. Неважно, что еще может случиться, — сказал он, ужаснув ее этими словами. — Поцелуй меня, пожалуйста, нежно и сладко, словно бы целовала меня всем своим сердцем, — попросил он. — Хорошо, — сказала она. Руис и его проводник быстро шли к цели. Время от времени они проходили мимо получеловеческого существа, которое обычно поспешно отскакивало в сторону и смотрело с открытым ртом, как они проходят мимо. В некоторых проходах, особенно боковых, Руис видел жилые кварталы, в которых люди эти свели себе жалкие по своей обыденности гнездышки. В этих жилищах полосы биолюма давали более яркий свет, чем то красное мерцание, что обычно озаряло туннели. Поэтому Руиз смог увидеть жалкое подобие мебели, которые эти существа схватили из мусора, попадавшего в болото. Стены были украшены грубыми рисунками красной и белой краски. Это были существа, нарисованные по типу точка У них часто было по три руки или ноги, но головы неизменно были человеческими. Руис стал замечать детей, причем самые маленькие были совершенно человеческих пропорций. Их мордочки, широко раскрытыми глазами, могли бы принадлежать любым детям на любой планете пангалактического мира. Он отказывался думать, на что могут быть похожи их маленькие жизни тут. В химическом безумии Анклава Генчий. Неожиданно Генч свернул в боковой проход. Руис скользнул за ним и увидел, как это существо скорчилось за самой высокой кучей мусора. «Что случилось?» – прошипел Руис, оглядываясь через плечо. Геннис задрожал. «Твой враг первым добрался до машины. Откуда ты знаешь?» Глазные пятна посмотрели на Руиза с чем-то похожим на удивление. «Эти сведения пронизывают феромонную сеть, которая наполняет весь анклав. Как я могу не знать?» «Как же так, если остальные генчи не знают, что ты для меня делаешь?» Руис почувствовал, что в нем нарастает паника. «Они знают», — ответил молодой Генч. «А что они могут поделать?» «Наш род совсем не так легко принимает решения и начинает действовать. Только такие развращенные индивидуумы, вроде меня, могут принять какое-то личное решение и начать его выполнять. Но теперь у меня нет сведений, на основании которых я мог бы действовать». «Мой план был основан на том, что ты сможешь разрушить машину до того, как твой враг появится, чтобы убить тебя». «Понятно», — сомнением сказал Руис. «Так ты, значит, должен на самом деле знать, что случилось с моим сотоварищем». «Да, конечно», — сказал Генч. «Мы на короткое время потеряли его. Потом он каким-то образом смог нагнать и поймать одного из прислужников. Он заставил его привести к тому месту, где Кориана оставила пленников и часть своего войска. Он убил двух охранников, а потом заключил договор с теми, кто остался в живых. Они забрали пленников снова к вагончику, убив по дороге большое количество наших слуг, которые постарались помешать им убежать. «Пленники?» – дикое и страшное подозрение мелькнуло в голове Руиза. Женщина и двое мужчин, связанные одной цепью за шею. Низа! Кто же еще мог быть там? Младший действовал с обычным для Руиза безжалостным, беспринципным чувством собственной выгоды. Руис почувствовал внезапное отвращение к самому себе и острое чувство разочарования. Почему он не подумал о том, чтобы сделать то же самое? Видимо, он бесповоротно и окончательно переменился». «Они уехали?» Генч вяло пожал плечами. «Наверное, можно было так назвать его дрожь, пробегающую по телу?» «Мне кажется, нет, но я не могу говорить с полной уверенностью. Сесть на сравнительно открытом воздухе становится нечеткой, и противоположные потоки воздуха разбивают информацию на кусочки». Руис почувствовал почти непреодолимый соблазн прекратить этот глупейший поход и помчаться обратно в слабой надежде, что они еще не уехали. Что младшему еще не удалось забрать с собой низу. Он поймал себя на том, что вдыхают судорожные, огромные глотки воздуха, дрожа от гнева и горя. «Нет», — сказал он себе, — «слишком поздно». Младший наверняка отправился вверх по стене, как только смог загрузить вагончик. Вскоре он достигнет подлодки и сможет убежать. С Низой. Нет, Руизу оставалось совершить только единственный честный поступок. Остаться верным Самниру и тому обещанию, которое он ему дал. Он мог здорово насолить Радирига и всем прочим чудовищам-насулки, на которые мечтали захватить машину в свои руки. Это, в конце концов, будет немалая победа. Он криво улыбнулся. Он заставил себя сосредоточить внимание на той задаче, которая непосредственно стояла перед ним. «Ну что же, еще не все потеряно. Ты мог бы привести меня по тайному месту, откуда я смог бы сам наблюдать, но чтобы не видели меня?» Генч подумал несколько минут. «Мы можем увидеть подходы к машине, хотя не саму машину. Пойдем, мы пойдем древними путями». «А что это за пути?» – пробормотал Руис, глядя на древний мусор под ногами. «И разве можно эти дороги назвать новыми?» «Действительно, всякая грязь и отбросы наполовину заблокировали туннель». Руис проверил свой уровень кислорода. Своему ужасу он заметил, что кислорода оставалось ему на 15 минут. Как же он допустил, что прошло столько времени? Он выключил поток кислорода. Так, чтобы еще раз прочистить голову если видение окончательно заморочит потом его сознание. На это кислорода должно было бы хватить. Он последний раз вдохнул чистый воздух и потом открыл клапаны вентиляции брони. Вонь была такой сильной, что Руиз даже не мог описать ее параметрами обычных скверных запахов. Руиза чуть не стошнило. Потом он увидел, как вся картина перед глазами поплыла в сторону, искаженная мозговым огнем. Наступил момент невероятного напряжения. Потом реальность порвалась на тысячу мелких кусочков и улетела. И перед ним открылось новое лицо Вселенной. Мрачные красные стены туннелей теперь мерцали множеством тонких переливов. Они были так прекрасны, как опал на свету. Темнота боковых туннелей показалась бархатной, полной скрытых тайн и возможностей, добрых и злых. Но все они были равно увлекательны. Он посмотрел на свои руки, обтянутые броней, и поразился красоте машинного металла. Огоньки боеготовности его оружия посверкивали, словно маленькие драгоценности. Очаровательный голубой свет играл на дуле огнемета. Только Генч, казалось, совсем не переменился. Его противная приземистая фигура была самым некрасивым элементом во внеземной красоте. Который, казалось бы, был полон туннель. Даже мусор и отбросы отличались необыкновенно богатыми красками и фактурой. В нем было полно загадочных и замечательных форм и цветов.